Машина. Первое. Как нет изобретателя, который, чертя машину, ею не мечтал о благодетельство человека, так нет машины, не принесшей в мир техчайшей нищеты и новых видов рабства. Второе. Пока рука давила на рычаг, а воды вращали мельничное колесо, их силы не нарушали древних равновесий, но человек к извечным тайнам подобрал ключи и выпустил плененных исполинов. Третье. Дух, воплощаясь в чреве, строил тело, пар, электричество и порох, овладевший сознанием и страстями человека, себе построил железные тела согласно своей природе домны и котлы, динамостанции, моторы и турбины. Четвертое. Как ученик волшебника, призвавший стихийных демонов, не мог замкнуть разверстых ими хляби и был затоплен с домом и селением, так человек не в силах удержать неистовство машины. Рычаги сгибают локти, вертятся колеса, скользят ремни пылают недра фабрик и, содрогаясь в непрерывной спазме, стальные чрева мечут, как икру, однообразные ненужные предметы, воротнички, автомобили, граммофоны, миллионами миллионов затопляя селения, области и страны, целый мир, творя империи, захватывая рынки, и нет возможности остановить их ярость, не обуздать разнузданных рабов. Пятое. Машина — победитель человека. Был нужен раб, чтобы вытирать ей пот, чтобы умощать промежности елеем, кормить углем и принимать помет. И стали ей тогда необходимы кишащие сгусток мускулов и воль, воспитанный в голодной дисциплине и жадный хам, продешевивший дух за радости комфорта и мещанства. Шестое.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 благополучие и сытость, что есть единый мировой желудок и нет иных богов, кроме него. Седьмое. Осуществление всех культурных грез. Гудят столбы, звенят антенны, токи, стремят в пространство звуки и слова, разносит молнии, декреты и указы, полиции, правительства и бирж, но ни единой мысли человека не проскользнет по чутким проводам. Ротационные машины мечут и день и ночь печатные листы. Газеты вырабатывают правду одну для всех на каждый день и час, но ни одной строки о человеке, о древнем замурованном огне. Течет зерно по трюмам и амбарам, порта и рынки ломятся от яств, горячей снедью пышут рестораны, но ни одной корки для голодных, для незанумерованных рабов. В пучинах вод стальные рыщут рыбы, Взрывают хляби тяжкие суда, Поют пропеллеры в заоблачных высотах, Земля и воды, воздух и огонь. Все ополчилось против человека. А в городах, где заперты рабы,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 1 марта 1922 года.